Глава вторая. Дождь не прекращался весь день и вечер. На обед и ужин ребята бегали, прикрывая головы пакетами. Один лёха, как более опытный, шел по лужам, накинув дождевик и нацепив на ноги резиновые сапоги. К ужину земля превратилась в грязь, и теперь, чтобы добежать до деревянного строения, расположенного возле каждого домика, приходилось ступать осторожно, чтобы не поскользнуться и в эту грязь не навернуться. Первому домику в этом плане повезло — Ведь там жил Рыжий, который привез с собой резиновые сапоги. И эти сапоги Костян и Игорь надевали, бегая в туалет по очереди. Ближе к вечеру в избе стало холодно и сыро. Навалилась тоска, и Игорю захотелось залезть за головой под одеяло и никого не видеть. Похоже, Костян с Лехой испытывали аналогичные чувства, потому что последний фильм смотрели во мрачном молчании. Ну что за погода сказал косматый мужик, валившийся в избушку, когда уже начало смеркаться. Возле печи он свалил охапку дров, открыл заслонку и принялся кладовать над растопкой. Не повезло вам дождик то надолго зарядил. Но ничего, сейчас печку затопим сразу повеселеете. Когда в печи весело заплясал огонек, отбрасывая блики на израсцы, семыч, как представился мужик, показал ребятам, как нужно подбрасывать поляна, прикрыл заслонку и ушел налаживать отопление в других домиках. «Рассиво!» задумчиво проговорил Игорь, которому с его кровати печь была видна как на ладони. Семыч оказался прав. Огонь в печи словно вытеснял холод и влагу, а вместе с ними не весь откуда взявшуюся тоску. На огненные блики хотелось смотреть целую вечность. «Ага, классно!» поддержали его Костян и лёха Вот думаю о том, что родители все же выбрали неправильный курс нашего воспитания. Как-то философски протянул Костян. Согласен, сразу же ответил ему Игорь. Прежде чем отправлять нас оздоровляться в аутентичную местность, могли бы поинтересоваться, что конкретно нужно для единения с природой и хотя бы позаботиться о сапогах. Костя молча кивнул, соглашаясь с каждым словом своего соседа, а Леха только выразительно хмыкнул. Ребята смотрели фильмы весь день, но даже это увлекательное занятие может надоедать, поэтому они решили сделать перерыв, просто лёжа на кроватях, неспешно переговариваясь и закидывая в рот конфеты, которые привёз с собой каждый из них. Конфеты вывалили в одну огромную миску, перемешали, и эта миска, как и ноутбук, стояла теперь посреди комнаты. «А кто лучше Бэтмен?» – спросил Лёха, разглядывая потолок. «Кристиан Бэйл!» Хором воскликнули Игорь и Костян, и Игорь добавил. Без вариантов. Чем бы заняться? Протянул Костян, протягивая руку со смартфоном вверх, пытаясь поймать сеть. Потому что, если бы сеть нашлась, то им всем сразу бы нашлось чем заняться. Может, поиграем во что-нибудь? Неуверенно предложил Игорь. Да во что здесь можно поиграть? Сети-то нет, да и ноут один. Лёха продолжала разглядывать потолок. «А сколько времени? Может, спать завалимся?» «А что, как вариант, когда спишь, время летит быстрее!» Костян опустил руку и начал пролистывать фотки из галереи. «Еще только восемь. Если сейчас уснем, то завтра в 6 подскочим!» Мрачно сообщил Игорь, посмотрев на часы. «И тогда завтрашний день будет длиться вдвое дольше сегодняшнего!» «А может, в карты поиграем?» «Кто-нибудь в карты играть умеет?» Лёха с сомнением посмотрел на своих гостей по избе. «В дурака, если только», – протянул Игорь. «В дурака я тоже умею. А на что будем играть?» – оживился Костян. «А давайте на задание, как в фантах. Только чтобы по-честному. Перед каждой игрой будем задание придумывать. Все вместе придумывать будем. А кому не повезёт, то и обижаться не на кого будет», – оживился Лёха и полез в сумку. «Вот у меня и карта с собой есть». «Хорошо, подготовился», — хмыкнул Игорь, забирая из рук Лёхи новенькую колоду и принимаясь не слишком умело её тасовать прям на все случаи жизни». «Так ведь не в первый раз здесь две недели отбываю», — Лёха потёр руки. «Ну что, давайте первое задание придумывать». Они играли почти до двенадцати ночи. Сначала игра шла довольно вяло, но потом, когда они и покукарекали и сбегали к девчонкам за солью, и даже по очереди признались Варе в любви, став на одно колено, игра пошла заметно оживленнее. Задания становились все сложнее и интереснее, и никто не хотел просто так проигрывать. Вскоре в их избу подтянулись другие ребята и девчонки, которые тоже страдали от скуки. Стало веселее. В половину двенадцатого к ним заглянул Сергей Волков. «Так, заканчиваем. Отбой уже». «Да ладно тебе, Серый». Последнюю партию раскидаем и разбежимся по коечкам, — отмахнулся Лёха. Сергей только головой покачал. Ну ладно, но только последнюю. Приду, проверю. Так, на что играем? Игорь снова посмотрел на печь и играющие огоньки на изразцах. Круговые рисунки словно приобрели объём, и кольца начали вращаться. И баньки а то им мерещится уже фигня какая-то. — Почти за забором лес начинается, — задумчиво приговорил Костян. — Я видел, там дуб огроменный стоит. — Это когда ты дуб успел рассмотреть? — оторвавшись от рисунков на печи, спросил Игорь. — Да еще когда нас эти на джипах обгоняли. Дуб-то как Халк среди местной флоры. Вот заданием и будет — дойти до дуба, найти желудь и принести сюда. Что, прямо сейчас идти? Спросила девчонка по имени Ксения. Та самая, которую Варю Толстой называла. Да, прямо сейчас. А ты что, боишься? лёха начал сдавать карты. Правильно, бойся. Тут говорят. Он понесил голос до шепота. Гроб на колесиках летает по ночам. И запирает в себе одиноких путников. И закрывается крышка гроба для этого путника. Навечно. Ау! Завопил один из мальчишек, а девчонки завизжали. «Дураки кретинские!» Ксения надулась под дружный гогот пацанов. Игорю в этой партии не везло. На руках была какая-то мелочь, ни одного козыря. Уже через минуту он понял, искать дуб придется ему. В конце концов, так и оказалось. лёх я твои сапоги надену?» Спросил Игорь лёху который собирал карты. Их гости расходиться не собирались, Решили подождать, пока проигравший с желудем не вернется. Да без проблем. На, дождевик накинь, а то все льет и льет. Игорь кивнул, надел резиновые сапоги, накинул дождевик, взял в руки смартфон, в который у него был встроен довольно мощный фонарик, и вышел из избы. Из-за туч, закрывающих небо, на улице, казалось, было еще темнее. Игорь включил фонарик и попытался определить, в какую сторону идти. Увидев ворота, он направился к ним, решив по дороге сориентироваться. Под ногами хлюпала жидкая грязь, а комары, наплевав на дождь, вились вокруг Игоря, явно намереваясь выпить из него всю кровь. «Да это не комары, а вампиры какие-то!» – проворчал Игорь, убив очередного кровососущего, вцепившегося ему прямо в лоб. «Так, и где здесь этот дуб?» Дуб появился перед ним из темноты внезапно. Игорь едва лбом в него не въехал, едва успев затормозить. Костян был прав. Дуб был просто огромен. Игорь присвистнул, начав обходить его по кругу. Он даже немного отошел, чтобы сделать фото этого лесного великана. В темноте под освещением вспышки ему показалось, что между ветвей натянута какая-то веревка или даже цепь, но на получившееся фото он ничего подобного не заметил. Внезапно внимание Игоря привлекло что-то блеснувшее на стволе дерева. Заинтересовавшись, Игорь подошел поближе и посветил фонариком. Так и есть. На стволе висела желтая табличка, которая в свете фонарика просто сияла. На табличке было что-то написано. «Золотая, что ли?» пробормотал Игорь, подходя поближе и пытаясь разглядеть надпись. «Берегитесь котов», – прочитал он вслух. «Что за бред? Каких котов?» Он покачал головой и решительно наклонился, чтобы подобрать валяющийся на земле жёлудь, как вдруг что-то огромное и чёрное бросилось на него, сбив с ног. А, -а, -а, -а, -а, а Игорь попытался вскочить, но ноги в резиновых сапогах заскользили по мокрой траве, и он снова упал, больно ударившись своей пятой точкой о землю. а а, -а, -а, -а, -а, -а" Вторил ему чей-то голос. «Убили! Покалечили! Лапу сломали! Две!» Наконец Игорю удалось подняться, и он побежал, не разбирая дороги. Как оказалось, бежал он вокруг дуба, в то время как в противоположную от него сторону неслось огромное, черное и верещащее нечто, которое избило Игоря с ног. Где-то на полпути они снова встретились. <mäßig> а, -а, -а, -а! А, -а, а а Игорь и черное существо остановились и теперь стояли друг напротив друга и старательно кричали. Только спустя пять минут они увидели, что их противник не собирается нападать и одновременно же прекратили драть глотки. В это время дождь прекратился, а поляну осветила луна. Вместе с луной появились комары в гораздо большем количестве, чем было, пока Игорь шел сюда. Ругаясь сквозь зубы, Игорь подхватил с земли ветку и принялся ею отгонять насекомых, пытаясь одновременно рассмотреть своего противника. Когда рассмотрел, то удивился так, что даже веткой махать перестал. «Это же кот!» Игорь рассматривал огромного толстого черного кота, который наблюдал за ним, подозрительно сощурив глаза и стоя на задних лапах. Но кот и что? Кот сел на обширный пушистый зад и обвил задние лапы роскошным пушистым хвостом. Ты что, говорящий? Игорь попятился, приготовившись рвануть с низкого старта, потому что говорящие животные ассоциировались у него не с самыми мирными просмотренными ужастиками. И хотя говорящих котов там не встречалось, это мало его успокаивало. Я ученый. И да, говорящий. Кот поднялся и неспешно подошел ко все еще пятившемуся мальчику. А очки где? Ляпнул первое, что пришло на ум Игорь, продолжая пятиться назад. Зачем мне очки? Я и так неплохо езжу. Ой! Вскрикнул парень и упал на свою многострадальную пятую точку второй раз за этот странный вечер споткнувшись о предательски возникший позади него корень огромного дуба. «Тебя звать? Как?» Подошел к нему вплотную кот. Горын, не задумываясь, выпалил Игорь и быстро вскочил на ноги, все еще надеясь на героическое бегство. «А, так ты родственник Горынча?» «Ну что ж, раньше ты не сказал!» Кот пристально смотрел куда-то мимо Игоря. «А ты не спрашивал?» Негромко заикаясь, произнес Игорь. «Ну, так я пойду?» «Иди. Разве тебя кто-то держит?» Кот удивленно посмотрел на него. «Хотя нет, постой». Игорь послушно остановился. «Мне как-то неловко просить, но, понимаешь, друг у меня пропал. Помоги найти, а?» «Какой друг? Тоже кот?» «Почему кот? Человек. Баськой зовут. Уже два года, ни слуха, ни духа. Помоги, а?» И как же я тебе помогу? Игорь уже перестал бояться странного кота, теперь ему было любопытно. Надо до бабы Яги дойти. Она тетка умная, продвинутая, она должна знать. Я бы сам сходил, но есть одна проблема. Тропа откроется ровно в полночь, и только для доброго молодца. А успеть нужно сделать все до третьих петухов. Хм, глубокомысленно произнес Игорь. «Ты же добрый молодец», — кот подозрительно уставился на него. «А то ходят тут всякие, а потом таблички пропадают». «Ну, злым вроде никто не называл», — табличка притягивала Игоря как магнит. Покосившись на кота, который в это время гипнотизировал взглядом лес, Игорь шагнул к дубу и попробовал снять ее. На удивление у него получилось. Сунув увесистую, явно золотую вещь в карман дождевика, Игорь подошел поближе к коту. Внезапно по веткам дуба прошел ветерок, зашелестев листьями, и прямо от того места, где стоял Игорь, протянулась тропинка, ведущая прямиком в лес. — Ух ты! Ну, пошли Ваську твоего искать, что ли? — решился Игорь, первым вступив на тропинку.